К тому моменту, когда солнце приподнялось над укрытым низкими облаками морем, на корабле уже вовсю работали. Командир Кёнсан Намда стоял на коленях над цветовым люком, решетка которого была снята и уложена рядом. Судя по интонации, подавал вниз советы. Обернувшись на подошедшего Алексея с переводчиком, командир вскочил на ноги, высказал несколько подходящих к ситуации приветствий и уселся обратно. Внизу человек шесть аккуратно поднимали на руках снятую крышку двигателя. Еще столько же стояло в ожидании своей очереди работать. Присев на корточки рядом с офицером и перестававшим что-то говорить, высоким, хорошо артикулированным голосом, Военсоветник тоже приготовился наблюдать. По крайней мере, это лучше, чем просто шататься и ничего не делать до момента, когда командир Минзага освободится. Не можно будет вернуться к разговору о числе членов экипажа, которые не нужны будут в сегодняшнем походе без минной постановки и поэтому могут остаться на берегу. Через несколько минут, когда колени затекли, что-то заставило Алексея обернуться. Света под крышей сарая становилось все больше, да и глаза привыкли, но ему почему-то показалось, что дело не в происходящем внутри. Матросы все так же сосредоточены и слаженно работали подбадриваемыми советами и указаниями своего командира. Судя по вспыхивающим смешкам, то и дело подпускавшего в свою речь какие-то местные шуточки. Звучали голоса, в которых он не различал ничего, кроме бодрости и энтузиазма. Но что-то было неправильно. Покосившись на корейского офицера, Алексей поднялся на ноги, несколько раз хлопнув себя ладонями по коленям. На него никто не обратил внимания. Поэтому, постояв и подумав, он вспрыгнул на сходню, перекинутую с невысокого борта, и прошел по ней, раскачиваясь и низко пригнувшись, чтобы не задеть удерживающую один из щитов балку. Снаружи было также холодно и ветрено. С момента побудки, которую им устроили вражеские разведчики, направление ветра радикально изменилось. Теперь он снова дул с оста. Как кадровый морской офицер, сравнительно неплохо разбирающийся в прикладной метеорологии и всех тех радостях, которые она способна доставить, Алексей предположил, что это признак надвигающегося ухудшения погоды. Такое было бы неплохо. В плохую погоду меньше вражеских самолетов сможет подняться в воздух, а некоторое количество патрульной мелочи, типа катеров или тендеров, которых у лисенмановцев пруд-пруди, будет просто вынуждено укрыться в базах. Крупные же корабли при действительно серьезном ухудшении погоды могут отойти мористее. Навигация в корейских водах никогда не отличалась простотой. Скажем, сравнительно свежим разведнанесении, сообщалось о столкновении двух американских эсминцев, включая, по крайней мере, один Флетчер, и наверняка не от избытка хорошей видимости. О неумении управлять кораблем или о недостатке практики у американских командиров из действующих у корейских берегов оперативных соединений мог бы подумать только глупец. Но этот инцидент действительно... Давал надежду, что некоторое время они будут с повышенной осторожностью относиться к погоде. В общем, если повезет, то у минного заградителя, названного в честь оккупированной крагами корейской провинции, действительно улучшатся шансы остаться необнаруженным. Чуть-чуть, если он не ошибся. Ветром Алексею в лицо бросило невесомые брызги, сорванные с гребня какой-то разбившейся камни волны. С удовольствием вдохнув холодный влажный воздух и поморщившись от брызг, он оглядел горизонт и отцепенел. Выдавить из себя ветер заняло секунду, набрать воздух для крика еще половину, а к тому моменту, когда он... Прыгая со сходен на землю, зарал «Воздух!». В базе уже взревела сирена. «Ли!» — дико изо всех сил прокричал Алексей в просвет позади. Переводчик выскочил на свет почти сразу же после его крика. Но к этому моменту он уже обернулся обратно, неспособный оторвать взгляд от происходящего. Со стороны моря с пологим снижением на Йонгджин шли самолеты. Много, несколькими волнами, сильно эшелонированными по высоте. Серо-багровый шар солнца тускло просвечивал из-за туч почти прямо за ними. Если бы не затенявшие его облака, Алексей увидел бы атакующих еще позже, и он был не первым. Батареи открыли огонь почти одновременно с его криком, и теперь, в атакующих порядках вражеских машин, густо рвались снаряды. А! -а, -а, -а потрясенно выкрикнул Алексей, также оцепенела, стоя перед сараем. Ведущий из сарая короткий канал, покрытый корочкой насквозь мокрого льда, наверное, мог навести на мысль, что здесь кроется Эллинг. Один из выпущенных за последние секунды 85-метровых зелитных снарядов взорвался прямо над кабиной головного штурмовика. И тот мгновенно рухнул в дикий, ломающий конструкцию штопор. Тут же самолет вонзился в воду, подняв навстречу короткому дымному следу водяной столб. «Это было невероятно! Таких попаданий не бывает!» Среди пикирующих самолетов мелькали трассы снарядов зенитных автоматов. В базе сейчас стреляло все, что могло. С момента обнаружения атакующих самолетов прошли считанные секунды. Только сейчас Алексей опознал машины в первой волне. «Скайрейдеры», известные на этой войне под полудюжиной разных прозвищ, включая переведенное с английского и запавшие ему в память способные собачки. Во второй волне, отстающей от первой, всего-то на какие-то несколько сотен метров, шли легко узнаваемые корсары. Синхронность выходящих в атаку машин была потрясающей. Галькнула мысль о том, что подобная последовательность ненормальна, и тут же смазалась, потому что Алексей сообразил, что по скорости даже полностью нагруженные корсары не только не уступают скайрейдерам, но и превосходят их раза в полтора. Эта случайно вспомнившаяся деталь едва ли не обрадовала капитана-лейтенанта, уже лежащего на земле, рядом с сорущим что-то невнятное переводчиком. По крайней мере, он был еще способен думать. На его глазах что-то, Вероятнее всего, 37 миллиметровый снаряд одного из непрерывно плеющихся в небо зенитных автоматов попало в основание крыла одного из корсаров. Брызнули щепки, разваливающийся самолет выпустил короткую вспышку черного дыма и нырнул вниз. Упал он в полутора сотнях метрах от самого берега. К этому моменту Американские штурмовики уже пускали ракеты. 10, 20, сто. Сосчитать их было невозможно. Каждый АД нес полную дюжину пятидюймовых ракетных снарядов, и почти все они были запущены одновременно за какие-то секунды. Корсары дополнили удар собственными ракетами, вырывающимися из-под их крыльев как огненные пальцы, тянущиеся прямо тебе в лицо, и также синхронно пилот каждого из продолжавших полого пикировать штурмовиков открыл огонь из бортового оружия. Это был ад. Если у смерти может существовать какая-то доступная человеческому восприятию аллегория, то здесь была именно она. Прошло примерно полминуты с момента начала налета. Сбрасывая бомбовую нагрузку, штурмовики прошли над взрывающейся, горящей базой, в которой уже не могло остаться почти ничего живого. Победно развернулись на высоте в несколько сотен метров. И тут, откуда-то из-за завесы дыма и пламени ударило, замолчавшее было вместе со всеми другими, Одна единственная установка. Оглушенный, не сомневающийся, что уже мертвый и дожидающийся только последнего, завершающего налет ударов в свое тело, чтобы наконец умереть, Алексей потрясенно глядел, как уворачивается от ее трасс с каждой секунды увеличивающей дистанцию штормовики. И на этом все кончилось. Трещал огонь, дико, пронзительно кричали раненые и умирающие люди. Выли моторы палубных самолетов врага, широкими плавными зигзагами, уходящих в сторону моря. Вслед им отправилось еще несколько трасс, но они уже не, не значили ничего. Бой завершился. Найти в себе силы подняться Алексей сумел не сразу. Сначала он просто лежал на земле, с равнодушным интересом разглядывая торчащий рядом крупный дымящийся осколок, вошедший в ледяную землю с такой силой, что в нескольких местах его расщепило вдоль, образовав сложное подобие, вытянутой в длину и перекошенной буквы «Ж». Потом он перевел взгляд дальше и некоторое время смотрел на пожары. Лишь несколько секунд спустя капитан-лейтенант все же приподнялся на четвереньки. — Вы живы, товарищ советник? — глухо спросил у него переводчик, цвет лица которого не особо отличался от цвета тех участков земли, что еще не были занесены копотью и засыпаны осколками.